Выживание в дикой природе и экстремальных ситуациях по методике спецслужб. 100 ключевых навыков. Клиент Эмерсон, отставной офицер спецназа ВМС США. Перевод с английского читает Александр Чекушкин. Вымирание является правилом. Выживание исключение. Карл Саган. К читателям, к слушателям. Умения, описанные в этой аудиокниге, не просто называются навыками выживания. Многие из них взяты из арсенала спецназовцев, которым часто приходится действовать в экстремальных условиях, на пределе жизненных сил, когда необходимо быстро и точно принимать единственно верное решение. В отличие от предыдущей аудиокниги «Выживание по методике спецслужб», знакомящей гражданских лиц с миром агентурных операций, где применяются меры по введению противников в заблуждение, слежка, несанкционированное проникновение – это руководство по выживанию менее специализировано. Навыки, описываемые в этой аудиокниге, при необходимости могут помочь человеку. обычным людям спасти жизнь свою и окружающих. Они подобраны так, чтобы помочь вам выжить в самых разных смертельно опасных ситуациях: от крушения судна, когда вы оказываетесь в открытом море, до нападения дикого кабана или покушения на вас, когда счёт идёт на долю секунды. Конечно, нужно понимать, что применение некоторых из этих навыков связано с огромной опасностью, и поэтому к ним следует прибегать только в самых крайних случаях. Все они требуют осознанности и рассудительности, так как необходимость их применения в конкретной ситуации в значительной степени зависит от фактических обстоятельств. Вот несколько примеров. Коннектомия. Слушайте, навык номер 100. случайно оказавшийся рядом с пострадавшим человек, не являющийся медиком, может прибегнуть только в том случае, если из-за серьёзной травмы у того заблокированы верхние дыхательные пути, и попытки восстановить их проходимость другими способами ни к чему не привели, и если диспетчер службы спасения соглашается, что возможная польза от этой операции перевешивает риски. Киннектомия рассечение гортани между двумя хрящами с невидным и счётовидным рассечение конической связки. При неудачном вмешательстве есть риск серьёзно повредить спинной мозг, крупный сосуд или артерию, и виновным в этом могут признать попытавшегося помочь человека, даже если он действовал с самыми благими намерениями. Разводить костёр, чтобы привлечь к себе внимание с помощью аккумулятора сотового телефона. Слушайте навык номер 28. Следует только в экстремальных ситуациях. Попытка сорвать нападение пиратов, слушайте навык номер 44, или дать отпор угонщику самолёта, слушайте навык номер 72. Смелый акт противодействия, но при этом вы подвергаетесь чрезвычайно высокому риску. Автор и издатель снимают с себя ответственность за любой ущерб, причинённый вследствие использования ненадлежащего или надлежащего сведений, содержащихся в этой аудиокниге. Её предназначение не вооружить кого бы то ни было опасным знанием, а скорее заинтересовать читателя, одновременно рассказав ему, как можно помочь себе, оказавшись в ситуации смертельного риска. Будьте решительны и идите до конца в мыслях, но не в действиях. Уважайте права других людей и законы. Пусть выживают сильнейшие.